Глава п я т н а д ц а т Многие знания, многие печали. Для того, чтобы просмотреть все закоулки грешной души Петра Остермана, а именно так звали пленника, много времени не понадобилось. Через несколько минут Иван знал все. Но это было и очень много, и очень мало. Наконец-то прояснилась история с таинственным исчезновением Эриха Келлера. Петр Остерман Из секретной службы Австрии принимал участие в освобождении беглеца из п о д з м а поэтому оказался в курсе этих событий. Но где он находится сейчас и какое носит имя этого пленник не знал. Не знал он также и того, откуда появились люди, командовавшие ими, а также откуда у них взялись непонятные вещи, которые лишь с большой натяжкой можно было счесть сделанными на три н е д а д е Ему доверили лишь две из них. Устройство для связи на большом расстоянии и многозарядный пистолет. И предупредили, что использовать это оружие можно лишь в самом крайнем случае, когда речь идет о спасении жизни. Устройство для связи Иван лишь усмехнулся. Маломощная УКВ-радиостанция тоже имела ограниченное время работы, но его можно было заряжать. Чем занимался лично командир их группы полковник Отто Вагнер. находящийся в данный момент неподалеку, отдавший только что приказ перевернуть магистрат в вердном, но найти двух турецких шпионов. То, что больше никому не удастся выскользнуть из здания, Вагнер не сомневался. Вся территория вокруг уже оцеплена, и солдатам приказано стрелять при малейшем неповиновении без различия пола и возраста нарушителей. То, что какой-то псих в самом начале операции умудрился сбежать через черный ход... Полковника особо не заинтересовало. По описанию внешности беглец не походил на разыскиваемых лиц, а это значит, что турецкие шпионы до сих пор находятся внутри магистрата, и обнаружить их дело времени. При задержании главное требование взять живыми, а насколько целыми, тут уж как получится. Закончив, Иван достал кинжал, спрятанный под платьем, и ликвидировал источник возможных проблем. Раз это не т р и н и д а д е ц а враг, которому к тому же приказано взять его лишь бы живым, то и церемониться с ним нечего. После чего тщательно вытер кинок л об о д е ж д у убитого и поднялся с пола. Надо срочно уходить. Глазат он всем отведет. Вряд ли среди австрияков найдется человек с даром характерника. Но вот нарваться на случайную пулю, если кто-то начнет палить, с перепугу во все стороны, очень даже можно. А посему надо исчезнуть из этого места, ставшего слишком не гостеприимным. Тело майора Остермана обязательно обнаружат, но на это уйдет какое-то время. Ему должно хватить, чтобы выбраться за линию оцепления. Но вот что делать дальше? Ситуация стала развиваться настолько неожиданно, что все предыдущие заготовки не годились. Иван начал осторожно, чтобы не шуметь, пробираться к выходу. Пока еще рядом никого не было, но издалека доносились крики и истошный женский визг. Выйдя из коридора, который так удачно подвернулся, он пересек пустой зал и начал спускаться на первый этаж, внимательно следя за обстановкой. Вскоре с т а л а п о н я т н а я причина шума: некоторые из гостей слишком переоценили свое общественное положение и влияние, поэтому теперь валялись на полу, кто молча, прикрыв голову руками. И боясь пошевелиться, кто изрыгая проклятия. Причем, что удивило Ивана, служивые не делали различия между мужчинами и женщинами, укладывая морды в пол всех очень активно возмущающихся. А в случае неповиновения без разговора впускали в ход дубинки. Причем одного важного господина, возмутившегося действиями быдла и оказавшего сопротивление, отделали так, что под ним уже растекалась лужа крови. Распоряжающийся всем штатский что-то недовольно выговаривал сбившимся в кучу в дальнем углу и сильно струхнувшим гостям, но сохранявшим спокойствие и не пытавшимся призвать быдло к порядку, поэтому стоявшим под стенкой, а не в положении м о р д о й в пол. Подойдя ближе и став в сторонке, чтобы оценить ситуацию и, возможно, узнать что-то заслуживающее внимания, Иван прислушался. Да вы знаете, с кем разговариваете? Меня это пока не интересует, но вот если начнете мешать, то очень заинтересует. У меня приказ найти разыскиваемых опасных преступников в этом здании. Кто оказывает этому явное или скрытое противодействие, вполне может оказаться сообщником этих преступников. Вопросы есть? Вот и прекрасно. Надеюсь на ваше благоразумие и добровольное сотрудничество, дамы и господа. Не заставляйте меня прибегать к грубой силе. Это не в наших интересах. Постояв еще несколько минут и не услышав ничего интересного, Иван стал пробираться к выходу. И тут ему повезло. Штатский велел пропустить группу морских офицеров, которые никак не могли являться разыскиваемыми бароном и баронессой. И Иван просто последовал за ними, выскользнув из здания магистрата. Пройти за линию внешнего о ц е п л е н и я труда тем более не составило. А вот теперь... Можно было понаблюдать за происходящим со стороны, смешавшись с толпой зевак, которые неизменно появляются, если случается какая-то заварушка, особенно если она их напрямую не затрагивает. А там, как знать, может быть представится возможность добраться до полковника Вагнера. Что-то подсказывало Ивану, что полковник именно тот, кто ему нужен, поскольку ситуация вокруг была пока спокойная, если не считать. Все усиливающееся бегать неслуживых, то можно было и поразмышлять, проанализировав полученную информацию. Хоть главного майор Остермана не знал, но в его памяти тоже нашлось очень многое, что будет представлять интерес не только для турок, но и для тринидадцев. С этими таинственными личностями, появившимися неизвестно откуда, одной из которых был полковник Вагнер, Остерман познакомился более двух лет назад. Сколько их всего он не знал, видел еще двоих, общавшихся с полковником за закрытыми дверями и тоже явно посвященных в его тайну. Он занимался контрразведывательной работой в Вене, причем довольно успешно, как вдруг поступил приказ срочно выдвигаться в триест. Детали знал только полковник Вагнер. Остальные выполняли свои рутинные обязанности по поиску и обезвреживанию скрытых врагов империи. Попутно сопроводили в триест троих человек с какими-то ящиками, но разговоры с ними не выходили за пределы обычного застольного трёпа. Во всяком случае, ни о каких секретах майор Остерман не услышал. И вот недавно новая напасть. Пришло сообщение, что в триесте скоро появятся два турецких ш п и о н а имеющих цель выяснить, что же это за многочисленная делегация прибыла из Вены. Причем давалось довольно точное описание внешности обоих и то, что их доставит Шебека Кирлангич. Причем, сопоставив даты получения этой информации и выхода Кирлангич из Дироша, напрашивался вывод, что существует не просто утечка информации из штаба к е м а л я п а ш и но есть еще и двусторонняя радиосвязь между австрийским резидентом в Дироше и триестом. Скорее всего, Свеной тоже, ибо по-другому. Никак сообщить об этом в триест так быстро было нельзя. Шпионам приготовили встречу и стали ждать. А вот дальше все пошло не по плану. В таверну Истрия хозяин которой уже давно был двойным агентом и работал на австрийскую разведку шпионы так и не пришли, хотя должны были там появиться. Либо что-то заподозрили, либо решили действовать самостоятельно. Понимая, что искать двух людей, способных менять свою внешность, в таком многолюдном городе, как Триест, дело неблагодарное, полковник Вагнер разработал план: устроить благотворительный бал, на котором обязательно будут присутствовать армейские и флотские офицеры вплоть до командующего эскадрой, богатые коммерсанты и высокопоставленные чиновники. Турецкие шпионы не захотят упускать такую возможность завести личные знакомства. и втереться в доверие. Ловушка была расставлена, оставалось лишь ждать и вовремя ее захлопнуть. А вместе с этим не прекращать и обычные поиски. Вдруг где-то д о засветятся. Но время бала наступило, а интересующие полковника Вагнера личности как сквозь землю провалились. Надеясь на удачу, полковник все же дал команду задержать всех присутствующих, когда бал был уже в разгаре. И тут пришла срочная информация, что один из шпионов может мастерски перевоплощаться в молодую девушку, не вызывая подозрений окружающих. Это еще больше осложнило задачу. Увы, несмотря на усиленные поиски, никого так и не нашли. О чем майор Остерман успел доложить полковнику, прежде чем его жизненный путь пересекся с прекрасной баронессой Эльзой фон Голденберг. И увы. Она была последней, кого майор видел в своей грешной жизни. Многозарядный пистолет Беретта ему не помог. Иван молча наблюдал за происходящим, стоя в толпе. Меховая накидка с капюшоном не только хорошо защищала от холода, но и позволяла скрывать гарнитуру связи, которую он надел, чтобы слушать переговоры противника, отключив на радиостанции динамик. Полковник Вагнер с позывным Макс. несколько раз вызывал ш т о с с а позывной Остермана, но так и не дождавшись ответа, поднял тревогу. И наконец в эфире прозвучало то, чего ждал Иван: Макс Конраду, у нас проблема. ш т о с убит, оружие, рация и жетон похищены. Как убит? Конрад Максу, подтвердите сообщение. Макс Конраду, сообщение подтверждаю. ш т о с убит холодным оружием. к о л о т а я р а н а в районе сердца спереди. Пистолет, рация и жетон отсутствуют. Следов борьбы нет. Никого не выпускать из здания. Собрать всех задержанных в одном помещении, обыскать и держать под наблюдением. Высылаю проводников с собаками. Иван улыбнулся. Вот теперь вы забегаете, голубчики. Из доклада Конрада полковник Вагнер сделает вывод, что майор Остерман хорошо знал убийцу. И не ожидал нападения, поэтому и допустил его к себе на расстояние удара кинжалом. А это значит, что убийца кто-то из своих, поскольку из памяти майора Иван знал, что Остерман опытный и очень осторожный волкодав, поэтому никогда бы не позволил неизвестному лицу приблизиться на опасную дистанцию, чтобы внезапно напасть. То же самое знает о своем подчиненном и полковник Вагнер. А то, что пистолет, радиостанция и жетоны исчезли, так убийца их спрятал где-то в здании, чтобы направить следствие по ложному пути. Дескать, это дело рук турецких шпионов, которые не только майора Остермана убили, но еще и ценные трофеи захватили, а потом все-таки сбежали. Очень даже правдоподобно, если только если только майор Остерман не знал турецких шпионов лично и вовсе не собирался их задерживать. А они по каким-то причинам его ликвидировали. Возможно, вполне. По иронии судьбы, единственный человек из причастных, кто сможет избежать подозрений в убийстве, это дебошир Мэтью Карингтон, поскольку достоверно установят, что он сбежал из магистрата еще до убийства и обратно не возвращался. А вот все остальные полковнику Вагнеру или кто там будет заниматься расследованием предстоит поломать голову. Прошло уже больше часа, но поиски так ни к чему и не привели. Собачники доложили, что обследовали все здание от подвала до крыши, но не нашли никого. Пропавшие вещи майора Остермана тоже не найдены. Одна из собак вроде бы взяла след от места убийства, но очень скоро его потеряла. Вокруг все затоптано. Следовательно, убийца все же смог проскользнуть мимо охраны, поскольку внутри здания его однозначно нет. Старший из группы собачников заявил, это безапелляционно. В своих четвероногих питомцах он был уверен гораздо больше, чем в людях. Это был провал, причем с тяжелыми последствиями. Турецкие шпионы или кто там замаскировался под них смогли не только уйти незамеченными, убив при этом заместителя командующего операцией, но еще и прихватили с собой ценные трофеи, которые могут много рассказать посвященному человеку. И как о таком докладывать в Вену? Тем не менее полковник Вагнер не стал впадать в панику, что на его месте вполне мог устроить какой-нибудь паркетный полковник, нервируя подчиненных бессмысленными и противоречивыми приказами, а действовал четко и быстро. Чувствовалась хватка профессионала. Раздав указания к о м а н д и р а м групп, он дал отбой операции. Солдаты, оцепившие здание, стали покидать свои посты. Толпа зевак тоже стала рассасываться. Оставаться здесь и дальше не имело смысла. Вагнер так и не показался в пределах видимости, и где его искать неизвестно. А в эфире наступила тишина. Очевидно, Вагнер и командиры групп берегли заряд батарей. Больше здесь делать было нечего, и Иван, пройдя пару кварталов пешком, нашел извозчика. Необходимо поторапливаться. К утру он должен покинуть триест. В каком обличье пока неясно, решит позднее. Но оставалось еще одно дело. Сдаву т о м они договорились, что в случае возникновения опасности и экстренного покидания магистрата он не будет возвращаться в а к с е л ь с и о р Если на барона и баронессу Голденберг падет подозрение, то тут их обязательно будут ждать. Сам же Иван решил наведаться в отель. и попытаться разговорить кого-нибудь из засады. Не факт, что здесь окажется кто-то из пришельцев, но информация, полученная еще от одного источника, не помешает. Остановив извозчика за несколько кварталов, Иван дальше пошел пешком. Улицы в этой респектабельной части города были еще довольно людными, поэтому одинокая хорошо одетая девушка не привлекала внимания. Вокруг царило спокойствие. но по мере приближения к Эксельсиору ощущение опасности все усиливалось. Неожиданно ожила рация, которую Иван оставил включенной. Какой-то Крас опрашивал остальных: не появлялись ли клиенты? Получив отрицательные ответы, успокоился. Это было плохо, что посты наблюдателей радиофицированы, зато резко повышались шансы поймать крупную рыбу. Может и не самого полковника Вагнера, а кого-то помельче. Но тут уж как повезет. Довольно быстро Иван заметил наблюдателей и, чтобы не рисковать, снова применил отвод глаз. Постояв в сторонке возле входа в отель, дождался, когда в него будет входить очередной посетитель, и проскользнул следом внутрь. Навести морок на швейцара возле двери, признавшего в нем знатную даму, не составило никакого труда. Но задерживаться в вестибюле было нельзя. Поэтому пришлось подниматься наверх, по-прежнему оставаясь под отводом глаз. Вот и третий этаж, где находится их номер. В коридоре никого. Но можно быть уверенным, что в номере ждет засада, скорее всего и в нескольких соседних. Заходить в номер ни в коем случае нельзя. Неизвестно, какой сюрприз ему там приготовили. Значит, надо выманить людей полковника Вагнера из укрытия. создав нестандартную ситуацию, к которой они не готовы. Здесь уже знают о происшествии на балу в магистрате и, скорее всего, не рассчитывают дождаться в а к с е л ь с и о р е турецких шпионов, поскольку не считают их дураками. Но, как говорится, а вдруг? Вот и сидят эти рыцари плаща и кинжала, как мыши под метлой, тихо и незаметно. Если к утру к л и е н т ы не появятся, то ждать их дальше не имеет смысла. А пока приказ начальства, ничего не поделаешь. Иван еще раз осмотрелся. Коридор хорошо освещен керосиновыми лампами, новинка, поставляемая из Русской Америки, пользующаяся в Европе бешеным спросом. В самом коридоре и на лестнице никого, но в номерах есть люди, сидят и ждут наготове. Он не мог их видеть, но чувствовал всплески чужих эмоций. Пожалуй, можно начинать. Достав свой трофей, сделал выстрел вдоль коридора, разбив окно, тут же отступив в сторону, чтобы на него кто-нибудь не налетел в суматохе, и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Грохот девятимиллиметровой биретты в закрытом пространстве был оглушающим. Несомненно, его услышали на всех этажах отеля. Буквально через несколько секунд двери четырех номеров распахнулись, и из них выскочили вооруженные люди – девять человек, причем восемь из них вооружены австрийскими револьверами Штайр, отличная, но довольно дорогая штука, выпускаемая в ограниченном количестве на оружейной мануфактуре в одноименном городе. А вот тот, который отдавал команды и связывался с кем-то по р а ц и и оказался таинственным красом. Иван узнал его по голосу. И держал этот краз в руках не Штайер, местной выделки, а самый настоящий Глок семнадцать. Но еще больше радовал тот факт, что обладатель Глока оказался одним из пришельцев. Теперь игра вступала в новую фазу. к р а с р а з в и л бурную деятельность, приказав взять шпионов живыми, но разрешил стрелять по рукам и ногам. Однако того, на что надеялся Иван, не случилось. Пришелец не остался в номере, с п и х н у в все на подчиненных, а сам включился в работу. То есть ни на мгновение не оставался один и все время находился в поле зрения других людей. Подобраться к нему, чтобы поговорить по-тихому, не было никакой возможности. Пока шла беготня по этажам, Иван спокойно стоял под стеночкой в таком месте, чтобы на него никто не налетел с разбегу. Скоро беготня стала ослабевать. Доклады по р а ц и и ничем не радовали. Никто ничего не видел и не слышал. Кто стрелял, так и осталось не выясненным. Но то, что стреляли из ствола калибра 9 мм патроном 9 на 19 парабеллум, выяснили очень быстро. Оперативники нашли гильзу, которая даже не успела остыть. Единственное, в чем у них не было уверенности, что стреляли именно из похищенной береты майора Остермана. Но если смысл стрельбы они разгадали. Просто переполошить засаду. Току даже делся сам стрелок, ведь у него было всего несколько секунд после выстрела, чтобы сбежать. А сделать это незамеченным невозможно, поскольку все подходы перекрыты постами наблюдения. Первый этаж со всеми выходами тоже под плотным контролем. Из окон никто не выпрыгивал, здание находилось под наблюдением со всех сторон. Не с крыши же этот таинственный стрелок на метле улетел? Мистика да и только. В конце концов к р а с дал отбой операции, но трех человек в номере все же оставил. Не столько в плане надежды на то, что турецкие шпионы вообще потеряют разум и сунутся сюда снова, сколько для того, чтобы как следует порыться в их вещах. Может быть, удастся найти какую-то зацепку, которую проглядели раньше. Иван опасался, что на этом все и закончится. к р а с уедет со всей группой в неизвестном направлении и где его искать неизвестно. А тех, кого он пришлет, потрошить их барахло все равно не узнаешь то, что его интересует, а именно, откуда же взялись эти Макс, к р а с и им подобные. Дождавшись, когда три личности, назначенные в поисковики, поднимутся на этаж и скроются за дверью номера, Иван выждал еще несколько минут. И уже собирался войти следом, как неожиданно услышал шаги на лестнице. Еще немного и вот эта удача к р а с возвращался. Очевидно, сам решил принять участие в исследовании вещдоков. Ну что же, милости просим. Пропустив к р а с а мимо себя, Иван осторожно скользнул следом, не убирая отвода глаз и стараясь не слишком сильно шуршать по долом платья. но краз шел погруженный в свои невеселые думы и ничего не заметил, толкнув дверь, вошел в номер, но закрыть ее не успел. Одного взгляда Ивану хватило, чтобы оценить ситуацию. Трое противников обернулись к входной двери, но кроме своего начальника никого не увидели, как и не поняли, почему начальник неожиданно стал заваливаться вперед, не удержавшись на ногах. Теперь. Надо было действовать очень быстро. В его распоряжении вряд ли больше десяти минут, но этого хватит. Точно дозированный удар р у к о я т к а береты в нужную точку отправил Краса в блаженное беспамятство. Он уже не видел, как застыли с перекошенными лицами его подчиненные, не в силах пошевелиться, а к ним рванулась на огромной скорости молодая девушка в б а л ь н о м платье и меховой накидке. Много времени на три удара кинжалом ей не потребовалось. Покончив с этим, она смотрелась и покачала головой. В комнате царил разгром. Все их вещи были разбросаны и разорваны по швам. Дорожные сундучки разломаны на предмет поиска тайников. Сломана даже мебель, и там что-то искали. Брать здесь уже нечего, и уходить отсюда придется в женском образе, поскольку его мужская одежда полностью уничтожена, а этот крас здоровенный как лось. Его одежда будет смотреться на щуплом пятнадцатилетнем юноше нелепо. У остальных же она настолько пропиталась кровью, что ее даже в руки брать нельзя. Потом придется отмывать. Ничего не поделаешь, господа. Никто не хочет, чтобы ему стреляли по рукам и ногам, лишь бы взять живым. На войне как на войне. Теперь, когда поблизости не было свидетелей, Иван запер дверь и оттащил пленника в то место, где на полу не было крови. А то не хватало еще подол платья выпачкать. Сразу внимание привлечет. Быстро обыскав пленника, изъял уже знакомый джентльменский набор: пистолет Glock 17 с четырьмя запасными магазинами, радиостанцию и серебряную бляху с изображением орла, отличительный знак секретной службы Австрии. Привел его в чувство и тут же взял под контроль. без всяких предосторожностей, вломившись в душу, сминая все попытки противодействия. Сопротивляться характернику обычный человек не в состоянии. Иван не церемонился с врагом, поскольку не собирался оставлять его в живых. У него накопилось очень много вопросов. Наступал момент истины, и вскоре стало ясно, что ситуация намного хуже, чем он предполагал ранее. Рихард Штрасер, с капитан милитар п о л и ц а й то есть военной полиции Австрии, в сердцах чертыхнулся, услышав звонок. На экране вы светился номер его шефа полковника Отта Вагнера. Был уже поздний вечер первого дня его отпуска, а следующим утром он собирался съездить в Альпы и надеялся, что начальство все же не испортит ему запланированный отдых. Моля Бога, чтобы это была какая-нибудь мелочь. Штрассер ответил: "Добрый вечер, Гер Оберст. Добрый вечер, Рихард. В отпуск собрался? Да. Придется повременить. Как минимум на неделю. Что-то случилось? Случилось. Ты не против, если я к тебе сейчас подъеду? Конечно, приезжайте. Буду через двадцать минут. Полковник дал отбой, а Штрассер задумался. Видать, что-то серьезное." По пустякам шеф не стал бы его беспокоить вечером, да еще и приезжать домой лично, что было вообще изряда вон. По телефону тоже говорить не захотел, значит не хочет говорить в своем кабинете, чего-то опасается. Прикинув на в с к и д к у все текущие дела, капитан не нашел ничего, что могло бы вызвать такой ажиотаж. Разве что инцидент между солдатами и гражданскими в к а й з е р б е р с д о р ф е закончившийся тяжкими телесными. И одним летальным исходом для гражданских. Так сами виноваты наркоманы проклятые. Нечего было лезть. С криминальной полицией уже все выяснили и уладили. А если не это, тогда что? Поняв, что гадать можно долго, на всякий случай заглянул в интернет, но и там не нашел ничего, что могло бы затрагивать интересы военной полиции. Во всяком случае, такого, чтобы не дать ему уйти в отпуск. Наконец раздался шум подъехавшего автомобиля, и выглянув в окно Штрасер с увидел своего шефа. Ну что же, поглядим, с какими новостями он пожаловал. То, что ничего хорошего сомневаться не приходится. Полковник Вагнер приехал в ш т а т с к о м и был чем-то недоволен, хотя старался этого не показывать. Поздоровавшись и не отказавшись от чашечки кофе, сел на диван. И обратил внимание на экран монитора, с которого Штрассер не убрал последнюю страницу. Пытаешься догадаться, зачем я к тебе нагрянул на ночь глядя? Вы как всегда проницательны, Герр Оберст. н у и как успехи? Увы, никак. Драка в к а з е р б е р с д о р ф е не тянет н а в е с к у ю причину. А ничего серьезнее за последний месяц не случилось? Случилось, Рихард. Ты ведь уже в отпуске и с утра на службе не был. Надеюсь, понимаешь, что информация конфиденциальная. Разумеется, Гер Оберст. Тогда слушай. Как тебе известно, русские недавно забрали себе Крым, причем без единого выстрела. Лучшая антиреклама деятельности властей Украины. Но разговор не об этом. Данный факт очень не понравился нашим заокеанским партнерам. Они уже рассчитывали на свои военные базы в Крыму, а тут такое фиаско их планам. И они собрались в очередной раз нас спасать. Сейчас в Вену прибыла группа американцев и затеяла какие-то ш а ш н и с правительством. Подробности мне не сообщили. Велели только оказывать им всяческое содействие и не задавать глупых вопросов. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить их работу в районе Венского леса, оцепив район и не пропустить туда никого из гражданских. В случае необходимости обеспечить силовую поддержку. До момента прибытия тяжелой техники и авиации. Это серьезно? Они там воевать собрались? С кем? Не знаю. Но ситуация мне очень не нравится. Я сегодня выезжал на полигон, который они оборудовали в полусотни километров от Вены. Место довольно безлюдное по европейским меркам, но все же повозиться придется. Через три дня у них намечены какие-то испытания. К этому времени мы должны быть готовы. Сами испытания нас не касаются, наше дело исключить доступ посторонних лиц. Но почему этим не занимается полиция? Ведь это их епархия. Она тоже примет в этом участие, но во внешнем кольце оцепления и больше символически, чем реально. Наши друзья почему-то очень не хотят привлекать внимание к своим д е л и ш к а м поэтому охрана полигона во время испытаний поручается военной полиции. Что требуется от меня, Герр Оберст? Придешь завтра утром на службу, как обычно, и делай вид, что не в курсе событий. В кабинете я озвучу тебе официальную версию и прикажу подготовить команду к выезду на полигон. Ничего лишнего в управлении не говори. Вопросы? Понял, Герр Оберст. А неофициально? А неофициально. Мы рискуем вляпаться в грандиозное дерьмо. Есть у меня такое предчувствие. Причем так вляпаться, что не отмоемся. Эти проклятые спасители напакостят и сбегут обратно на другой берег Атлантики, если у них что-то пойдет не так. А мы останемся здесь, рядом с русскими, и будем все расхлебывать. А ты сам не раз имел возможность убедиться, что Россия Путина это совсем не то, что Россия Ельцина. И что тогда будет, одному Всевышнему известно. На следующее утро. Капитан Штрассер прибыл на службу и в назначенное время доложил своему командиру о прибытии. Вагнер повторил весьма п р и г л а ж е н н у ю версию происходящего, велев ехать на полигон, посмотреть и на месте определиться, сколько людей и техники потребуется для выполнения поставленной задачи. к а з н р н у в капитан взял служебную машину и, оставив водителя в штабе, выехал один к месту предполагаемых неприятностей. Да бы никто не мешал думать по дороге, а то, что неприятности последуют, ш т р а с с е р не сомневался. Полковник Вагнер обладал каким-то нюхом на разного рода пакости, грозящие произойти в ближайшее время, поэтому к его вчерашним словам капитан отнесся со всей серьезностью. Полсотни километров по автобану, потом еще чуть более трех километров по проселочной дороге много времени не заняли. п навигатор вывел в заданную точку и вскоре Штрассер стоял возле расчищенной от камней и растительности площадки, на которой стояли два грузовика и три легковушки, а возле них возились люди в спецовках, выгружая какие-то ящики. Чуть в стороне находилась группа в штатском, среди которой Штрассер узнал и Агана Крамера, довольно неприятного типа из БВТ федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом. За таким вычурным названием скрывалась жандармская охранка, сующая свой нос куда надо и не надо. С Герром Крамером ему уже пришлось один раз иметь дело, и хорошо, что в качестве свидетеля, а не подозреваемого. Нервы в Штрассеру тогда помотали изрядно, поэтому разговаривать с ним снова не было никакого желания. Но похоже, придется. н а ц е п и в на лицо дежурную улыбку. Капитан направился к обсуждавшей что-то группе. На него обратили внимание и смолкли, но военная форма Штрассера и опознавательные знаки на его машине прояснили ситуацию. Поздоровавшись, он представился и объяснил цель своего визита. Оказалось, что из хозяев здесь был лишь один Крамер, а остальные гости, которые вели себя как хозяева. Крамер сразу же отвел его в сторонку и поинтересовался. Герштрасер, вам объяснили суть вашей задачи? В общих чертах обеспечить оцепление объекта и не допускать сюда посторонних лиц. Верно. Добавлю только, что обо всем здесь происходящем вы и ваши подчиненные должны молчать. Вы меня понимаете? Да, Гер Крамер. Но мне сейчас нужно осмотреть местность и определиться с потребным количеством людей и техники. Смотрите, но только без техники. Всю технику оставите на автобане, а сюда пешком. Здесь будет находиться другая техника, и не надо ей мешать. Линия оцепления должна быть не ближе 500 метров от центра площадки. Но мне обязательно потребуется машина с аппаратурой связи. Хорошо. Одну машину можете оставить, но не ближе 500 метров. Приступайте, Гарштрасер. Безопасник снова присоединился к американцам. А Рихард пошел осматривать местность, раздумывая над услышанным. И чем больше думал, тем больше ему не нравилось предстоящее мероприятие. Пока он разговаривал с Крамером, из реплик американцев понял, что размеры площадки все же маловаты, остановиться очень близко нельзя. Обойдя площадку по периметру, Штрасер удивился еще больше: зачем такие меры предосторожности? Ведь местность хорошо просматривается. И никто не сможет подойти незамеченным. Вторым непонятным моментом оказалась прокладка мощного силового кабеля к площадке, причем тянули его явно издалека. Никаких линий электропередач поблизости не было. Зачем он здесь нужен? Если требуется обеспечение электроэнергией, то разве передвижной дизель-генератор с этим не справится? И это только то, что он видел. Ладно, это не его у м а д е л о Ему сказали обеспечить о ц е п л е н и е объекта, и он его обеспечит. А что тут будет твориться, пусть Гер Крамер разбирается. Три дня пролетели быстро, и наконец они выдвинулись на полигон. Полковник Вагнер получил приказ лично возглавить операцию, что еще больше насторожило обоих офицеров. Погода начала портиться, мог хлынуть дождь, и чтобы не увязнуть в грязи, полковник решил не связываться с автомобилями. а взять на всякий случай бронетранспортер переоборудованный в передвижной пункт связи уж этот зверь где угодно пролезет и не застрянет полицейские выехали следом на грузовиках полковник хоть и с трудом но все же выторговал разрешение доехать на них до места а потом отогнать обратно на автобан иначе пришлось бы все барахло на себе больше трех километров тащить о каком внимательном н е с е н и и службы после этого можно вести речь Американские гости просто не подумали. п о о б щ а в ш и с ь с ними три дня, полковник составил весьма нелицеприятное мнение об очередных спасителях от российской угрозы. Он все больше приходил к мысли, что тут затевается что-то очень рискованное, такое, что способно доставить большие неприятности, такое, на что Конгресс в штатах никогда бы не дал разрешения, а если узнало самоуправстве? то это бы плохо закончилось для всех участников. Зато здесь, пожалуйста, безопасность своих союзников США никогда не волновала. Прибыв на место во главе колонны грузовиков, полковник пошел к виновникам торжества, а капитан занялся выставлением постов вокруг полигона. Пришлось взять довольно много людей, поскольку надежно перекрыть район диаметром в один километр не так-то просто. Закончив с п о с т а м и капитан дал команду водителям машин возвращаться на автобан, а сам стал внимательно рассматривать происходящее на площадке. Идти туда особого желания не было, но бинокль давал д о с т а т о ч н о й и н ф о р м а ц и и чтобы понять, здесь задумали что-то грандиозное. На площадке стояли машины непонятного назначения, которых он никогда раньше не видел, отдаленно напоминающие американские гусеничные бронетранспортеры. Но именно напоминающие конструкция отличалась от серийных машин, и размеры были несколько увеличены. Ясно, что доставили этих монстров сюда по воздуху, поближе к Вене, поскольку никакой информации о пересечении пунктов пропуска на границе и об их передвижении по дорогам Австрии не было. Да и везти их от аэродрома, скорее всего, пришлось на транспортерах, предназначенных для перевозки гусеничной техники. Поскольку уродовать гусеницами асфальт автобанов никто бы американцам не позволил. Штрасер насчитал восемь машин, стоявших плотной кучкой в центре площадки, и еще восемь по окружности на равном расстоянии друг от друга. Причем те, что стояли вокруг, были соединены между собой силовыми кабелями. Очевидно, ради этого и вели суда линию. Судя по толщине кабелей, тут требовалась громадная мощность. Какую ни один передвижной дизель-генератор выдать не в состоянии. Как говорится, все страньше и страньше. Уже смеркалось и начал накрапывать дождь. Штрассер залез в бронетранспортер и провел опрос постов наблюдения. Никто ничего подозрительного не заметил. Да и кому в здравом уме придет в голову лезть сюда в такую погоду? Так что появление случайных любителей отдыха на природе. Можно было не опасаться. Охотники еще могли появиться, им погода не указ. Но сейчас охотничего ь сезона нет, поэтому и они вряд ли. Если только какой-то упертый браконьер, которому на законы наплевать. Вот эти могут. Но таких единицы и вероятность их появления именно сегодня крайне мала. Кого еще может принести с ю д а н е л е г к о е Широко разрекламированных русских суперагентов Петров и Баширов из ужасного русского с п е ц н а з ГРУ не смешно. Эта страшилка проплаченных барзаписцев и продажных политиков подходит для запугивания простых обывателей, но не для о ф и ц е р а милитар полицей. Вроде бы больше и некого. Разве что какую-нибудь подвыпившую компанию, выбравшуюся на природу пару дней назад и не успевшую вернуться. Ладно, ждем. Неожиданно голос водителя отвлек от размышлений. Гергаутман, а это надолго? Нам-то здесь под крышей без разницы, а вот комрадам не позавидуешь под дождем мокнуть. Не знаю, Курт, и знать не хочу. И тебе то же самое советую. Да я что? Я просто так спросил. Вот и помалкивай, спокойнее жизнь будет. Если потребуется, то нам скажут. Прошло еще около часа. Окончательно стемнело, и к бронетранспортеру вернулся полковник Вагнер. Забравшись внутрь, скинул дождевик и потребовал кофе. Пока водитель возился с т е р м о с о м просмотрел информацию на планшете. Ну и погодка. И угораздило же им начать именно сегодня. Герр Оберст, слишком долго держать людей в таких условиях нельзя. Еще максимум пару часов и толку от них не будет. Знаю, Гауптман. Скоро они начнут. Обещают, что пяти-шести минут работы им хватит, а после этого можно будет организовать горячее питание всему личному составу с посменным отдыхом. Вот даже как. И кто нам это горячее питание обеспечит? И где посменный отдых проводить? Они и обеспечат. Сказали, что как только закончат, суда все подвезут. И продукты, и палатки, и передвижную кухню. Придется нам здесь торчать неизвестно сколько. Больше вопросов Штрасер задавать не стал. Уже ясно, что затевается все здесь всерьез и надолго. Если даже передвижную кухню, палатки и запас продуктов на всех обеспечили, он ведь предупредил о численности команды, задействованной в операции. Да и гостей, скорее всего, не меньше пары десятков будет. Но почему нельзя все это сразу сюда доставить, чтобы потом времени терять? Странно. Между тем Вагнер поглядывал на часы и ждал. Штрасер еще раз заглянул в интернет, но не нашел в открытых сетях ничего, что могло бы хоть как-то пролить свет на происходящее. Водитель сидел на своем месте и помалкивал, стараясь не привлекать внимания большого начальства. Радист слушал эфир и, наконец, сообщил: Героберст, сигнал готовности. Через тридцать секунд начнут. Ждем. Тридцать секунд прошло, но пока ничего не происходило. Потом появилась какая-то вибрация почвы, причем такая, что бронетранспортер затрясло. Уже давно стемнело, небо затянуло тучами и шел непрерывный мелкий дождь. Что происходило на площадке, понять было толком невозможно. Несколько небольших огоньков не позволяли что-либо разобрать. Неожиданно яркая вспышка разорвала темноту ночи и донесся грохот взрыва, а земля задрожала. Бронетранспортер качнуло на подвеске, но все тут же прекратилось. А вот на площадке, где шли испытания непонятно чего, полыхало пламя, и было ясно, что это нештатная ситуация. У спасителей от российской угрозы что-то явно пошло не так, как задумывалось. Полковник Вагнер среагировал быстрее всех. приказав водителю срочно ехать к месту аварии. ш т р а с с а р тем временем стал вызывать посты наблюдения, чтобы прояснить ситуацию. В докладах ничего тревожного не было. Ощущался довольно сильный одиночный толчок грунта, некоторые даже попадали с ног, но никто не пострадал. Чего нельзя было сказать о полигоне. Едва бронетранспортер остановился, немного не доехав до границы площадки, полковник и капитан тут же выбрались наружу. Чтобы оценить ситуацию, четыре из восьми машин, стоявших вокруг площадки, были разворочены внутренними взрывами и пылали каким-то белым, нестерпимо ярким пламенем. Те, что стояли внутри, внешних повреждений на первый взгляд не имели, но неизвестно, что творится у них внутри. На площадке не было никого. Поняв, что дело дрянь, полковник приказал радисту связаться со штабом и доложить обстановку. Штрассер, пораженный увиденным результатом испытаний, осторожно поинтересовался: "Герр Оберст, может быть, стоит снять часть постов и приказать прибыть сюда? Среди них есть лица с медицинским образованием, и они могут оказать помощь. Давайте, Гауптман, хуже от этого точно не будет, если только тут еще есть те, кому ее можно оказывать." Штрассер стал связываться с постами, но тут подбежал радист. Герр Оберст, нет связи. Такое впечатление, что все станции исчезли. То есть как это исчезли? Нас кто-то глушит? Нет, связь с постами наблюдения работает нормально. Атмосферные разряды тоже хорошо слышны, но ни одна радиостанция не отвечает. Даже широковещательных станций не слышно. Сигналов от спутников нет. GPS и интернет не работают. Телефоны тоже. Мистика какая-то, что эти я й ц е г о л о в ы е умники здесь намудрили. К этому времени Штрастер закончил разговаривать по р а ц и и и ему показалось, что вокруг что-то не так. То, что дождь неожиданно прекратился, он заметил, но не придал этому особого значения. Но чувство какой-то неправильности не отпускало. И только подняв голову, с удивлением увидел, что небо на востоке начало светлеть. Тучи тоже исчезли. И в верху светили звезды, но как такое возможно? Ведь совсем недавно солнце зашло на западе и наступила ночь. Полковник и радист тоже обратили на это внимание, с удивлением глядя на восток, где небо становилось все светлее и светлее. Начинался новый день. Первым пришел в себя Штрассер. Это что же такое? Ведь совсем недавно солнце село, а сейчас восход? Не знаю, Гауптман. Догадываюсь только, что без ш а л о в л и в ы х ручек наших дорогих гостей здесь не обошлось. Между тем подбежали вызванные полицейские, и старший в группе Обервахмистер доложил о прибытии. Все с удивлением смотрели на полыхающую технику, жар от которой ощущался на приличном расстоянии. Неожиданно одна из уцелевших машин пришла в движение и сдвинулась с места, оборвав к а б е л и Отъехав в сторону, остановилась, и из нее выбрался человек в американской военной форме. Видно было, что он еще не до конца пришел в себя и еле держится на ногах. Двое полицейских тут же бросились к нему, на ходу доставая аптечку. Но медицинская помощь не понадобилась. Американец был в сознании, хоть и не важно себя чувствовал. Когда к нему подбежали австрийцы, он все же смог выдавить из себя фразу на довольно неплохом немецком. Нужно срочно отогнать уцелевшие машины в сторону, пока не рвануло топливо. Но как? Мы в этих дурах ничего не понимаем. Помогите мне добраться, я покажу. Под руководством американского капрала полицейские вскрыли уцелевшие машины и все же сумели отогнать их в безопасное место. Управление оказалось довольно простым. Водители пребывали в неадекватном состоянии, и толку от них все равно не было. Как оказалось, отогнали вовремя. Вскоре начали рвать с я б а к и с топливом. В процессе эвакуации было не до разбирательств случившегося. Надо спасать тех, кого еще можно спасти. Но вот когда уцелевшая техника была расположена на безопасном расстоянии от пожара, а все пострадавшие извлечены из машин на свежий воздух и ими занялись медики, можно было поинтересоваться как следует, что же это попало в руки. Благо все гости находились в отключке. Если экипажи тех машин, что стояли вокруг площадки, хоть как-то реагировали на окружающее, то остальные, кто находился в центре, пребывали в бессознательном состоянии. Между тем окончательно рассвело, и полковник приказал осмотреть местность до самого автобана, ибо рации водителей грузовиков тоже не отвечали. Чтобы сделать это побыстрее. отправил бронетранспортер с обервахмистром и еще четырьмя полицейскими, а сам с капитаном занялся инспекцией того, что являлось в данный момент спасенным имуществом. С первых же минут стало ясно, что шесть машин, стоявших в центре, использовались исключительно в транспортных целях. Несмотря на наличие вооружения малокалиберных пушек и пулеметов в башнях, это были по сути обычные грузовики. Набитые разным барахлом, от оружия и боеприпасов до продуктов. Еще одна машина представляла собой цистерну с топливом. Здесь же был отсек для бочек с маслом. Очевидно, американцы подготовили экспедицию очень основательно, как будто собирались в дикие и необжитые места Африки, а не в цивилизованную европейскую Австрию. Причем машины имели полностью бронированный корпус. Штрастер глянул на полковника и показал ему свой смартфон. Полковник лишь молча кивнул, давая понять, что не против. И пока они осматривали американскую технику, капитан делал снимки наиболее интересного. Ничего, у заокеанских друзей не убудет, когда бы еще представилась такая возможность. Восьмая машина явно была командно-штабной из-за обилия аппаратуры связи. Из нее, кстати, вытащили наибольшее количество гостей вместе с а г а н о м Крамером, тоже пребывавшим в состоянии н е р в а н ы А вот четыре уцелевших машины из внешнего кольца поставили обоих офицеров в тупик. Внешне они ничем не отличались от грузовиков, будучи сконструированы на общей базе. Но внутри все, что находилось дальше места водителя, напоминало интерьер космического корабля из фантастического фильма. Пульт, где располагались двое операторов, был отделен от агрегатного отсека бронированной переборкой. Назначение оборудования было совершенно непонятным, и полковник решил от греха туда не лезть. Уж слишком наглядны были последствия испытаний, которые сейчас догорали на площадке. Судя по тому, что осталось от корпусов машин, спасать там было некого самого начала. Поскольку разговаривать с американским начальством пока что было невозможно, решили поговорить с водителем, пришедшим в себя первым. Правда, до конца он еще не пришел в норму и сидел на раскладном стульчике возле своей машины, дыша свежим воздухом. Увидев подходивших офицеров, поднялся и представился на немецком: Капрал Новак, Армия Соединенных Штатов. Благодарю вас, Герр Оберст. Вы неплохо знаете немецкий капрал. Откуда, если не секрет? Так у нас его многие знают, Гер Оберст. Я из Чехии и только два года назад перебрался в Штаты. Вот как? А почему? Закончил чешский технический университет в Праге, но работы по специальности не нашел. Родственники предложили поехать в Штаты, обещали помочь с работой. Прошел собеседование с фирмой, но на мое место в последний момент взяли Черномазова. Когда к власти пришел Обама, черные полезли везде. Помыкался и в итоге пошел в армию. Обещали со временем дать офицерское звание, если сдам экзамена и буду хорошо служить. Ну а пока являюсь водителем этого ящика. Понятно. А что это за ящик? Что тут вообще было? Отчего четыре машины взорвались? Не знаю, герр Оберст, я всего лишь водитель. Ладно, отдыхайте, капрал. Вам точно не нужна медицинская помощь. Нет, героберст, мне уже гораздо лучше. Поняв, что откопрала больше в с е равно ничего не добиться, полковник собрался продолжить осмотр техники, как его неожиданно вызвал старший группы, у е х а в ш е й на разведку на броне транспортере. Обервахмистер был в замешательстве. Грузовиков, вернувшихся на автобан, разведчики не нашли, как не нашли и сам автобан. Вместо него Обычная проселочная дорога со следами тележных колес. И удивительно, что дорога сухая, хотя совсем недавно шел дождь. Местность вокруг не похожа на ту, что они видели вчера. Причем имеется четко видимая граница примерно в километре от полигона. g п s навигатор не работает, связи со штабом так и нет, телефоны не работают, ни спутниковые, ни мобильные. Какие либо радиосигналы других станций отсутствуют. Приказав Обервахмистру продолжить разведку вдоль обнаруженной дороги на десять километров в каждую сторону, полковник хотел получить о б ъ я с н е н и е по поводу творящихся безобразий у старшего из гостей, но тот пока еще был без сознания. Зато один из американских офицеров стал подавать признаки жизни. Вскоре он окончательно пришел в себя и удивленно уставился на окружающие. Полковнику Вагнеру все это уже порядком надоело, поэтому он спросил на английском, что, собственно говоря, происходит. Но американец неожиданно ответил на хорошем немецком: "Сам ничего не понимаю, Героберст. Какой-то удар и темнота в глазах, а потом сознание потерял. Только сейчас очнулся. Что здесь вообще было? Так вот я и хочу выяснить, что здесь было. Кстати, как ваше имя? Майор Санторо." Армия Соединенных Штатов. Очень приятно, герр Сантора. Оберст Вагнер, военная полиция Австрии. Так все же, майор, что здесь за фокусы творятся? Простите, герр Оберст, но я правда не понимаю, о чем речь. Здесь произошел какой-то взрыв? Пока полковник рассказывал о случившемся и перечислял известные факты, снова вышла на связь разведгруппа. Но если раньше Обервахмистер разбегал выдвигать какие-то гипотезы и сообщал лишь достоверно выясненные факты, то теперь его прорвало. Герр Оберст, я ничего не понимаю, что здесь творится. Мы задержали каких-то психов с гужевой повозкой. Двое мужчин и одна женщина. Одеты, как одевались в средневековье. У женщины истерика началась, а мужчины смотрят на нас как на инопланетян и трясутся от страха. Но говорят на немецком. Мы друг друга понимаем, хотя речевые обороты у них какие-то архаичные, так раньше в деревнях говорили. Что конкретно говорят? Несут какой-то бред, утверждают, что сейчас май 1670 года от Рождества Христова. Находимся мы в Австрии, которой управляет император Священной Римской империи Германской нации Леопольд I, и все повторяют: вы тринидатцы? Когда мы спросили, кто такие тринидатцы? то они сказали, что это посланцы Господа, большего из них не выжать. Речь совершенно неадекватна, хотя с виду вполне нормальная. Принято. Сейчас подъеду, разберемся. А вы пока обыщите, как следует, этот гужевой транспорт. м о ж е т что интересное найдете. Полковник переглянулся со штрасером, тоже слышавшим разговор. Что скажет е Гауптман? Похоже, что мы здорово влипли, Герр Оберст. Если это правда. Очень похоже, что правда. Солнце после заката на западе через два часа на востоке не всходит. Не знаю, что эти я й ц е г о л о в ы е козлы придумали, но это явно их рук дело. Оставайтесь здесь за старшего. Разберитесь с гостями, если они очухаются до моего возвращения. А я к разведчикам съезжу. На чем, герр Оберст? Их ящик возьму. Все равно от него больше никакого толку нет. к а п р а л а н о в а к а водителям. Он вроде вменяемый. Возьму еще троих человек. А вы тут и без меня разберетесь. Снимайте все посты. Пусть идут сюда. Нечего уже им там делать. Полковник Вагнер был мрачнее тучи, но не стал срывать злость на окружающих. Поговорив с капралом н о в а к о м он вызвал троих полицейских и, погрузившись в трофейный ящик, отправился к месту встречи с аборигенами. Штрасер с молча смотрел ему вслед. Полученная информация не укладывалась в сознание. Они провалились в семнадцатый век? Но ведь это невозможно. Однако никакого другого разумного объяснения случившемуся не находилось. Какое-то время ничего не происходило. Экипажи машин, стоявших в кольце, уже полностью пришли в себя. Потихоньку стали оживать и те, кто находился в центре площадки. Штрасер попробовал осторожно выяснить, что же именно случилось, но американцы либо начинали наводить тень на плетень, либо извинялись и прямо говорили, что это закрытая информация. Не став настаивать, он приказал своим людям рассредоточиться по площадке так, чтобы держать под прицелом всех гостей, а заодно взять под охрану уцелевшую технику. Новость о возможном провале в прошлое он пока никому не говорил. чтобы не будоражить людей, а вот то, что с гостями очень скоро возникнут проблемы, не сомневался. Против ожидания американцев оказалось гораздо больше, чем он предполагал ранее, аж 68 человек. Это с учетом уехавшего с полковником капрала н о в а к а Остальной личный состав был неоднороден: от водителей машин до хорошо подготовленных головорезов, ч а с т ь из которых составляли негры. Командовал американцами также чернокожий полковник. Были еще какие-то гражданские, но в основном белые. И это против 186 австрийцев. Преимущество хоть и есть, но если дело дойдет до стрельбы, то победа будет первой, особенно если учесть, где они оказались. Штрассер приказал отогнать всю технику подальше и не подпускать к ней никого из американцев. Среди полицейских нашлись водители. знакомые с управлением гусеничными машинами, поэтому сложности в этом не возникло. Личное оружие изымать не рискнул, чтобы не обострять обстановку с самого начала. В конце концов, все они теперь в одной лодке, и придется договариваться. Если не удастся сделать это сразу, то пулеметы на ящиках готовы. Нельзя оставлять у себя за спиной того, кто готов в нее выстрелить. Никакого доверия к заокеанским визитерам уж тра сара не было, и плясать под их дудку он тоже не собирался. Полковник Вагнер, насколько ему было известно, испытывал те же чувства. Наконец на связь вышел полковник и сообщил, что информация подтвердилась. Он возвращается. Если гости начнут вести себя неадекватно и предъявлять какие-то претензии, то действовать согласно уставу, вплоть... до применения оружия. Штрасер с подтвердил получение приказа и стал ждать. Увы, полковник Вагнер не успел вернуться до того момента, как в себя пришло американское начальство. Полковник а р м и и с Ша Армстронг, п р е д к и которого вкалывали на плантациях Юга, орал так, будто кто-то посмел назвать его поганым ниггером. Ему вторил какой-то белый господин в штатском. Оба они насели на Крамера. который вежливо отвечал, не повышая тона, что бесило его оппонентов еще больше. Все остальные, что американцы, что австрийцы, с интересом наблюдали за разгоравшейся перепалкой, но не вмешивались. Когда Штрассер подошел ближе, американцы н а с е л и на него. Благо он х о р о ш ознал английский, поэтому услуги переводчика не потребовались. Представившись, он поинтересовался причиной столь эмоциональной беседы. Мистера Армстронга это окончательно привело в ярость. Какое вы имели право, капитан, вмешиваться в ход испытаний? И кто разрешил вам лезть к нашей технике? Отвечаю по порядку, мистер Армстронг. Штрасер намеренно не стал называть распоясавшегося хама ни полковником, ни сэром. Во-первых, в ваши испытания мы не вмешивались, поскольку к моменту нашего вмешательства они уже закончились. Вон, видите, это догорают результаты ваших испытаний. Четыре машины из восьми взорвались, а после этого начался пожар. Из этого следует, во-вторых, если бы мы не вмешались, то мы бы с вами сейчас не разговаривали. Нам удалось вывести все уцелевшие машины из опасного места до того, как взорвались баки с топливом. Иначе бы они так и остались на площадке, причем вместе с вами и с вашими людьми. А после этого... Мы извлекли пострадавших из машин и оказали им первую помощь. В связи с этим у меня тоже есть вопрос: что здесь вообще произошло? Не ваше дело. Когда мы вернемся, у вас будут большие неприятности. А мы вернемся? Не понял. Приближающийся звук работающего двигателя отвлек всех участников дружеской беседы. Это возвращался ящик, на котором уехал полковник Вагнер. А когда машина остановилась и Вагнер выбрался наружу, это привело Армстронга в бешенство. Увидев капрала Новока, он уже хотел наброситься на него с кулаками, но был тут же остановлен двумя австрийскими полицейскими, мгновенно отреагировавшими на жест Вагнера. Причем Вагнер тоже не собирался соблюдать дипломатический протокол. Что вы разорались, мой друг? Ваш водитель не виноват. Он действовал по моему приказу. под угрозой оружия из-за того, что по вашей милости мы оказались в глубочайшей заднице. Вот я и хочу выяснить, как же это случилось. Что вы имеете в виду, мистер Вагнер? То, что вокруг нас сейчас не Австрия 2014 года, а Австрия 1670 года от Рождества Христова. Это установлено со стопроцентной достоверностью. И в том, что это результат ваших испытаний, непонятно чего. У меня нет никаких сомнений. Вот мне и хотелось бы выяснить, что вы тут затеяли. Вас это не касается, мистер Вагнер. Напоминаю, что вы и ваши люди обязаны выполнять мои приказы и не лезть туда, куда вас не просят. Хорошо. Сформулирую вопрос иначе: когда мы сможем вернуться в свое время и сможем ли вернуться вообще? Судя по тому, что часть вашей техники сработала не так, как планировалось. У нас могут возникнуть с этим проблемы. Повторяю, это не ваше дело. Извольте вернуться к своим обязанностям. Увы, теперь это мое дело. Мы на земле Австрии, а ваших штатов нет еще даже в проекте. И поскольку вероятность нашего благополучного возвращения в свое время близка к нулю, нам придется устраивать свою жизнь здесь. Поэтому предлагаю вам и вашим людям добровольное сотрудничество с властями Австрии, мистер Армстронг. Какими еще властями? В данном случае со мной, как с ее законным представителем. Идите в задницу, Вагнер. Я подчиняюсь только правительству Соединенных Штатов, и не вам здесь командовать. То есть добровольно сотрудничать вы отказываетесь. Сдайте оружие, мистер Армстронг. Что? Вы что себе позволяете? Но разговоры кончились. Двое полицейских, повинуясь знаку Вагнера, быстро заломили руки Армстронгу и уложили его на землю. Одновременно с этим группа, дежурившая возле американцев, тут же направила на них оружие и приказала оставаться на месте. Может быть, они бы и попытались оказать сопротивление, но выдвинувшиеся вперед три ящика навели на них свои пулеметы. и погасили бунт в зародыше. Да и не все из американцев еще окончательно пришли в себя. Когда все утихло, Вагнер произнес речь на английском, объяснив, в какой ситуации они оказались. ш т р а с с е р сделал то же самое на немецком перед своими людьми. После чего те стали бросать на американцев кровожадные взгляды. Но Вагнер не хотел начинать жизнь в новом для них мире с конфликтов. Поэтому попросил тех, кто знает в чем дело, честно все рассказать, а дальше уже все вместе будут думать, как выкрутиться из этой ситуации. Армстронг и его коллега в штатском, мистер Рэндалл, говорить отказались. И тут неожиданно взял слово и Оган Крамер. Я в общих чертах представляю, что здесь случилось, Герр Вагнер. И что же, Герр Крамер? Того, что мы видим. Вообще не должно было случиться. Наши американские друзья задумали эксперимент с перемещением во времени. Для чего они выбрали именно территорию Австрии, я не знаю. Руководители проекта остались в Штатах, а их п о л н о м о ч н ы е п р е д с т а в и т е л и в Вене здесь лишь простые исполнители, которые мало что знают. По плану в прошлое должны были переместиться только те машины, что стояли в центре площадки. А те, что стоят вокруг, создавали какое-то силовое поле, способное совершить пробой во времени. Потом точно так же они должны были вытащить всех обратно через две недели. Но что-то с самого начала пошло неправильно. Перенеслись в прошлое не только те, кто находился в центре полигона, но и машины, генераторы поля, а также все наши люди из зацепления вместе с бронетранспортером. Да еще и кусок местности прихватили в придачу. Почему так получилось, я не знаю. Об этом надо спросить у авторов проекта. Очень интересно, джентльмены. Может хватит играть в молчанку? Из-за того, что вы будете молчать, уже ничего не изменится. Повисла тишина. В конце концов восемь уцелевших операторов переглянулись, и один из них, махнув рукой, заговорил: "Причину аварии мы и сами не знаем, мистер Вагнер." Должны были перенести столько те машины, что стояли в центре площадки. Почему так получилось неизвестно. Значит, что-то не учли в проекте. Мы уцелели потому, что наши четыре генератора поля были резервные. Их подключили к системе электроснабжения, но не задействовали. Так сделано на случай внезапного выхода из строя части системы. Она может успешно функционировать с п о т е р п е й я т и процентов мощности, то есть Все было предусмотрено, но никто не ожидал, что система сработает с т о л ь неожиданным образом. А мы можем вернуться обратно с помощью ваших уцелевших машин. Теоретически можем, если рядом будет находиться электростанция мощностью не менее пятидесяти мегаватт, и в нашем времени будет работать приводной маяк. И если не произойдет такой же аварии, как сейчас. Но сами понимаете. Об электростанции такой мощности в семнадцатом веке даже и фантазировать не стоит. Приводной маяк тоже не будут держать включенным бесконечно долго. После нашего исчезновения те, кто курирует проект в Вене, постараются быстро сбежать из Австрии, пока не поднялась шумиха. Что же до попытки возвращения с учетом произошедшей аварии, то здесь будет и вовсе игра в рулетку. То есть мы здесь застряли навсегда. Получается так.